Документ 33. Из отчёта Вольфа месинга Профессор Металлин, соратник академика Арбели, задумал поставить интересный эксперимент по расширению сознания. Иннокентий Павлович Металлин, годы жизни 1901-1956, советский психофизиолог, доктор медицинских наук, первым применил биологически активные вещества – для расширения сознания Мессинга. Многими учеными результаты его опытов оспариваются. Как и я, профессор находился в Новосибирске. Здесь же он собрал целую группу ученых, задумавших изучить мой феномен. Я рассказал им о встрече с ламой Норбуримпоча. Они сильно заинтересовались, а Металлин проворчал, что эти тибетские штучки легко объяснимы, и предложил принять дозу, не столь давно синтезированного вещества под названием ЛСД. На Западе начали применять ЛСД в качестве психоделика в 1943 году. Как я понял, это некое производное спорыньи, оно помогает открыть дверь в подсознание, хотя и бывают случаи деперсонализации. Короче говоря, приём ЛСД должен был поспособствовать расширению сознания опыт которого я уже имел. Происходило все просто, хотя обставлено было с умом. Профессор Металлин объяснил, что ЛСД позволяет переживать очень сильные эмоции, и тут все зависит не только от человека, но и от окружающей обстановки. Если она мрачная, заставляет нервничать, то и переживания окажутся негативными, как в кошмаре. Я сел в кресло, стоявшее посреди большой комнаты. Медсестра подала мне препарат. Это был кусочек сахара, который почти впитал прозрачную каплю ЛСД. Я рассосал сахарок, не замечая постороннего вкуса, и ощутил лёгкое головокружение. Оно быстро прошло, зато началось нечто невероятное. Я стал усиленно воспринимать цвета. Синие занавески буквально горели сапфировым пламенем, а от белых стен веяло холодом, будто от первого снега. Потом и вовсе началась фантасмогория По стенам словно рябь прошла. Пол задышал, потолок поплыл, а перед глазами закружились чрезвычайно сложные многоцветные узоры. Они сплетались и расплетались, даже тогда, когда я зажмурился. Крик птицы, донесшийся с улицы, я воспринял как оптический образ. Черные зигзаги, а тихо наигрывавшая музыка рождала туросыпь россыпь, цветных полупрозрачных шаров, мягко опадавших вниз, то плавно вращавшихся кристаллов, отблескивавших гранями. И только тут я каким-то краем сознания вспомнил о строгом наказе метана, сопротивляться психоиллюзиям, подавлять их, в надежде вызвать нетипичный ответ моего сознания. Подавить разгул цвета и эффект плавучих поверхностей мне удалось легко. я почти не напрягался, Оглянувшись, я увидел все ту же комнату и был разочарован. И это все? Разочарование мое длилось недолго. Сердце билось ровно и спокойно, я не испытывал ни малейших болезненных или просто неприятных ощущений, но в комнате стала сгущаться тьма, и в этой тьме смутно проглядывали серые пятна, шатучие тени, постепенно светлеющие, набирающие цвета и оттенки, Это было похоже на мои сеансы ясновидения, когда мне, как будто кто показывал фильм про будущее. Но увидел я прошлое. Сначала, правда, я не понял, что именно мне открыло сознание, ведь картины грядущего, зрителям которых я изредка становился, часто были смутны, как воспоминания, расплывчаты, словно через запотевшее стекло. Лишь иногда, словно чья-то незримая рука, протирала окно, и видение делалось четким. Проглядывали лица, города, поля сражений. Но то, на что я смотрел теперь, было ясным. Никакой размытости. Я видел стены древнего города, сложенные из сырцова, обожженного на солнце кирпича. Башни с зубцами отливали желтым глинистым цветом. Поверх зубчатых стен выбивалась пышная глянцевая зелень перистые листья пальм и кроны неизвестных мне деревьев. А вокруг волнами расходились пески с редкими кустиками и купами деревьев, там, где тянулась череда мелких озерков, усохшие русла. Крепость брали штурмом, из пустыни накатывали колесницы, копотя рыжей пылью, и полуголые лучники слали и слали стрелы поверх стен, обрушивая железный дождь на защитников города, а ворота атаковали сложные осадные орудия. Оборонцы давали сдачи, камни так и сыпались на штурмующих, тяжелые копья, пущенные со стен, просаживали насквозь загорелые тела в одних набедренных повязках. Тут картинка размылась, что-то замелькало, какие-то цветные пятна, словно пленку перематывали, и мне вновь открылся незнакомый мир уже не пустыня стелилась на экране, а степь. Высокие травы, уже начавшие буреть под солнцем, волновались, как зеленое море, клонясь под ветром широкими разливами. Вдали брело огромное стадо животных, кажется, буйволов, или бизонов, или туров. Но на травоядных я глянул мельком, поскольку моим вниманием завладели люди. Они жили на границе степи и гор. Степь, кормила смелых охотников, а скалистые склоны давали приют, отворяя зияние пещер. Да, я наблюдал за жизнью каменного века. Вот только ни одного косматого, грязного здравяка, обмотанного куском шкуры, я не заметил. Бороды охотников были аккуратно подрезаны, а длинные волосы собраны хвосты или заплетены в косы. Одеты мои предки — были в штаны рубахи из тонко выделанной, отскобленной до белокожи, расшиты речным жемчугом, кусочками янтаря и каких-то красивых камешков, вроде бирюзы. Они сжимали в мускулистых руках копья, смеялись, переговаривались, кивая на степь, где над колоссальным стадом колыхался жар, исходивший от мириадов туш. Вход в пещеру был заложен огромными камнями, а скала вокруг пестрела разноцветными рисунками оберегами. Вот из пещеры вышла девушка с копной выгоревших на солнце волос, стянутых на лбу кожаной тесенкой. Одежду ее составляла не слишком длинная юбка из замши и что-то вроде пелеринки из роскошных перьев. Один из охотников резко обернулся, словно назов, и его мужественное, посеченное шрамами лицо, осветилась радостной улыбкой, и снова все поглотила тьма и опять протаяла светом. Я увидел людей в тогах, они расхаживали в портиках, то выходя на свет, то пропадая в зыбкой тени, обходя прекрасные статуи и переговариваясь. Справа высились колонны огромного храма, слева тянулась улица, вымощенная каменными плитами, а в просвете между многоэтажками открывался знакомый Колизей, но куда более величественный, облицованный светлым камнем с изваяниями в каждой из ниш. Толпы народа шагали по улице, а важного толстяка-сенатора в Тоге с широким красным подбоем тащили на носилках восемь чернокожих рабов. «Рим!» — прохрепел я, задыхаясь, и тьма рассеялась. Я снова оказался в той же комнате, потрясенный и подавленный. Металлин показался по первому же моему зову. Я изложил ему виденное, и ученые, комната незаметно заполнилась народом, сцепились в споре, сути которого я не понял. Профессор предположил, что если это были не галлюцинации, то у меня открылась так называемая память поколений. Ну, то, что мне удалось повидаться со своими предками, я и так понял, почувствовал. Досадно, что окошко в прошлое приоткрылось так ненадолго».